Он лишь размазал по лицу чёрную краску, которой были испачканы его руки. Увидев новоприбывшего несколько самых любопытных каратышек соскочили со своих полок и подбежали к нему. Незнайка в испуге поотятился и прижавшись спиной к двери, приготовился защищаться. Разглядев его измазанную физиономию, каратышки невольно рассмеялись. Незнайка понял, что бояться не надо, и его лицо тоже расплылось в улыбке.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 Все хорошо знали, что фертинги это деньги. Поэтому незнайкины слова были сочинены за остроумную шутку. "Ты я вижу шутник", сказал Незнайка коротышке, который стоял впереди всех. Он был без рубашки. Как раз в тот момент, когда Незнайка вошёл, он зашивал на рубашке дырку и теперь стоял с иголкой в руке. "Ну, допустим, что ты действительно ничего не стащил", сказал коротышка с круглой стриженной головой. "Но за какую ты вину тебя всё-таки сцапали?"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 о планете, которая находится там далеко, за этой вашей наружной луной. Так ты, значит, и прилетел к нам оттуда, с сделанным удивлением спросил стриженный. Оттуда, подтвердил незнайка. Во как, покрутил головой стриженный. Так ты пойди поскорее, братицу, мойся, а то ты очень запачкался, пока летел. Незнайка подошёл к раковине и стал умываться под краном. Ократышки заспорили между собой.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 Вот если хочешь, посиди возле печки и высыхнешь. Незнайка подсел к коротышкам, которые грелись у печки. Стрыженый тоже сел рядом. Так ты на самом деле не знаешь, какие бывают деньги, спросил он незнайку. На самом деле, ответил незнайка. Тогда надо показать тебе. Стрыженый достал из кармана несколько медных монеток. Вот смотри, сказал он. Это самая маленькая монетка называется сантик, а вот эта побольше 2 сантика.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 Тебе всё равно никто больше не даст. С этими словами он стащил с низнайки его голубую шляпу и сунул в руку монетки. "Бери, бери, не сомневайся", заулыбался вехрастый. "Сейчас мы с тобой картошечки купим и подзакусим на славу". "А где брать картошку?" спросил низнайка. "Ты давай сюда денежки, а я всё устрою. Здесь, знаешь, всё же тюрьма, а не гастрономический магазин". Вехрастый взял у низнайки монетки.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 Незнайка растапарил руки в стороны, словно собирался обхватить слона. У нас картошка вырастает такая, что её из земли вытащить невозможно. Мы выкапываем, какая помельче, а с крупной никто и связываться не хочет, так и остаётся в земле. "Ну ладно", сказал Вехрастый. "Мы положим картошку в печь, пусть печётся. А ты тем временем будешь сказки рассказывать". "Да я вовсе не сказки, я говорю правду", ответил Незнайка.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 Другой плевал им на головы. Какой-то толстенький каратышка набрал из печки горячей золы и старался запорошить ею глаза противникам. В воздухе во всех направлениях летали разные тяжёлые предметы: кружки, ложки, миски и даже ботинки. Чугунная печь была опрокинута, и дым из неё валил прямо в помещение. Во всей этой суматохе никто не слыхал, как загремел ключ в замке. Дверня неожиданно отворилась, и в каталажку как вихрь ворвались четверо полицейских: Дригель, Сигель, Жмигель и Псигель. Все четверо были одеты в прорезиненные электрозащитные плащи с капешонами и вооружены сверхтолстыми усовершенствованными высоковольтными электрическими дубинками. Бросившись в самую гущу драки, они принялись тыкать дерущихся электрическими дубинками, кого в лоб, кого в нос, гамо просто в шею или затылок. Электрические искры с треском сыпались направо и налево. Сражённые электрическими ударами каратышки падали как подкошенные. Незнайка тоже полетел кувырком, испытав сильный электрический удар в ухо. Упавший рядом с ним черноглазенький каратышка толкнул его рукой в бок и зашептал: "Ползи скорее в сторону, надо под полк спрятаться. Живей!"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 Теперь у меня ни денег, ни шляпы. Но ну, ничего, утешал его вихор. Мы ему этого не простим. Он нам заплатит за шляпу. Завтра мы за него возьмёмся, а сейчас пора спать. Они оба полезли на свои полки, к Незнайке подошёл Козлик. Ты, Незнайка, видать, и впрямь дурачок. Зачем ты свою шляпу отдал? Или тебе, может быть, на остров дураков захотелось? А какой это остров, спросил Незнайка.